Голова одиннадцатая. Материальная база. Красная. Охренеть. Такое вообще бывает? Это самая крутая, какая только может быть. Или есть еще круче? Так, стоп, не о том думаю. Я нагнулся, закинул коробку в инвентарь и неспешным шагом пошел в сторону столовой. Как раз и совмещу приятное с полезным. Зайдя в столовую, я пересекся взглядом с Полиной которая сидела возле раздачи на стуле и откровенно скучала, подпирая щеку ладонью. Я улыбнулся женщине, и она тут же вскочила и убежала на кухню. Все понятно, только меня и ждала. Видимо, она сама догадалась, что я приду сюда голодный, потому что я ничего об этом не говорил. Полина вернулась через минуту, держа в руках целый поднос и запасов военной части. На нем стояла одна глубокая тарелка... Одна небольшая плоская с тремя большими кусками черного хлеба, еще одна плоская, на которой зеленели перья молодого лука, и стеклянный граненый стакан с... Я уж ожидал, что с водкой, но, судя по цвету, там был какой-то компот или что-то вроде того. Я благодарно кивнул Полине, взял поднос и заглянул в глубокую тарелку с основным блюдом, уже подозревая, что там может быть. Конечно же, это был борщ. Огни красный и густой и пахнущий так, что у меня чуть ноги не подкосились. Не желая мучить свой организм сверх меры, я сел за самый близкий столик и принялся за еду. Сказать, что это было вкусно, ничего не сказать. Это было просто невероятно. Последние несколько лет я питался только тем, что приготовлю сам, и борщ, понятное дело, не входил в этот список. Слишком долго и замороченно его готовить. Я уже и забыл Когда вообще в последний раз ел борщ, а такой вкусный и наваристый, не ел никогда, совершенно точно. Это было настолько вкусно, что я даже коробки забыл, и вспомнил только когда тарелка показала дно. Решив уже делать дела по очереди, я доел, отнес тарелку на раздачу, а пока нес, всерьез задумался, а какой смысл мне вообще открывать коробку тут? Схожу в арсенал, открою там, заодно и новое оружие, если такого попадется сразу развешены подходящие места на том и перешив я поблагодарил полину вышел из столовой быстрым шагом пересек плац зашел в оружейку и наконец достал и активировал коробку в голубом облаке повисшим передо мной силуэты предметов набились как сельди в бочку наметанным глазом я сразу определил целую колоду карт какой то клинок пара пистолетов что то похожее повидано пояс которые я носил на себе, и парочку совсем небольших вещей, которые я не смог идентифицировать. В конечном итоге я стал обладателем следующего списка предметов. Две системные карты, три карты с примечаниями, пара пистолетов, причем именно пара, так как они были будто бы приклеены друг к другу, рукоять к рукояти, и разделились лишь тогда, когда я взял их в обе руки. Длинный меч, раскрашенный ядовито-зеленым, кошель, со 2000. Еще один кошель с валютными дисками — 50. Пара кастетов, слипшихся точно так же, как и пистолеты. Какая-то красно-белая палка. И вот тут я окончательно охренел. Щит! Щит, мать его! Конечно, это был не деревянный, а железом. И уж тем более не полностью железный щит, вроде тех, которыми пользовались в Средневековье всякого рода рыцари. Этот щит был под стать системе, в которой существовал. Он был соткан из энергии. Небольшая металлическая блямба с ручкой, напоминающая крошечный кулачный щит баклер, при нажатии на кнопку вызывало появление энергетического поля, вытянутого овалом. Оно было такой высоты, что меня перекрывало практически в полный рост, а по ширине подходило под мою комплекцию вообще идеально. Выставь сбоку руку с каким-нибудь пистолетом-пулемётом, и получится натуральный щитовой боец, стоит лишь разницей что вместо крошечного триплекса, который еще и может пробить пулями, у меня был практически неограниченный обзор, ведь энергетическая пленка была прозрачна, и только голубоватое свечение давало понять, что она вообще есть. Единственное, что осталось непонятно, насколько эта пленка прочна и от чего вообще защищает, ведь в информации о предмете этого не было написано. Сердце фаланги. Оборона. Уровень десятый. Качество уникальной. Пассивные способности. После активации автоматически блокирует весь входящий урон вплоть до уровня низкой интенсивности, нанесенной при помощи снарядов в любой точке своей поверхности. С вероятностью 10% блокирует входящий урон средней интенсивности, нанесенный при помощи снарядов в любой точке своей поверхности. Активные способности после активации дает неуязвимость к оглушению на 15 секунд, прогресс – 0. Сердце фаланги – это самый частый выбор тех, кто идет по пути защитника. Любопытная вещица. Раньше я не видел вещей, которые были бы привязаны к ветке развития оборона, впрочем, как не видел и людей, которые бы ею обладали. Но если посмотреть на все то, что лежало передо мной, и пошевелить мозгами, то ситуация вырисовывалась вполне конкретная. Шкатулка выдала мне по одной вещи для каждой ветки развития. Щит для обороны, пистолеты для огнестрела, меч для холодного оружия, кастеты для рукопашника. И даже непонятная палка тоже оказалась из этой плеяды. Это было впервые увиденное мною оружие для псиоников. Псиконцентратор. Псионика. Уровень восьмой. Качество редкий. Пассивные способности. При использовании умений ветки псионика с пси-концентратором в руках с вероятностью 50% снизит перезарядку использованного умения на 15%. Прогресс – ноль. После того, как псионики обучаются базовым техникам владения своей способностью, они переходят на использование пси-концентраторов, что помогает поднять их боевые возможности. Из псиоников я мог вспомнить в своем окружении только пышку Вику, Но это на моей памяти не применяла никаких особенных навыков. Ножом зомби резала, как и все остальные, в общем-то. Надо будет выяснить у нее, что она вообще может, и что это за псионика такая. А пока что отложу палку в один из ящиков от выстрелов РПГ. Их теперь много освободилось. Пистолеты оказались не менее интересными, чем все остальное. Хвосты каменной саламандры. Огнестрельное оружие. Калибр малый. Уровень – девятый. Качество – уникальный. Пассивные способности. Каждый выстрел из левого пистолета при попадании с вероятностью 1% поджигает цель на 2 секунды. Каждый выстрел из правого пистолета при попадании с вероятностью 1% парализует цель на 1 секунду. Прогресс – ноль. Каменные саламандры поражают своей способностью жить в камне и проплавлять в них ходы за счет своей огромной температуры тела, поэтому, когда были созданы эти парные пистолеты, вопроса, как их назвать, просто не стояло. Звучало очень круто, но где-то явно был подвох. Во-первых, судя по переводчикам режимов огня, пистолеты были сугубо самозарядными, и ни о какой стрельбе очередями речи не шло. Во-вторых, я, конечно, не знаю... Насколько на самом деле мал-малый калибр, но когда я вытащил из одного пистолета магазин и осмотрел его, у меня возникло ощущение, что больше 15 патронов туда не засунуть. Итого 30 выстрелов. А при суммарной вероятности срабатывания эффектов, в одном случае из 50, получается, что нельзя всерьез рассчитывать на их срабатывание, даже если отстрелялся до железки. Да к тому же возникает вопрос, как вообще перезаряжать два пистолета разом? Хотя нет. Этого вопроса как раз нет. Не зря же они так послушно слипаются друг с другом, позволяя обхватить обе рукоять одной рукой и выбросить пустые магазины сразу из обоих стволов. Так, ладно, что у нас там с клинком? Токсичное жало, холодное оружие, уровень восьмой, качество уникальной, способности, при любой успешной атаке шансом в 2%, накладывает на цель эффект отравления на 5 секунд. Прогресс ноль редкий экспериментальный клинок сделанный специально для тех у кого проблемы со слишком быстрыми противниками отравляя цель жало замедляет ее и ее скорость реакции позволяя закрепить успех следующими атаками к сожалению нанотоксин не способен долго существовать в отре от жала поэтому эффект не продолжителен светло зеленые полоски на мече действительно даже выглядели ядовитыми поэтому я аккуратно чтобы не пораниться об него отложил клинок в сторону. Кто его знает, вдруг он на меня отраит, если я хоть чуть-чуть порежусь. Это же система, от нее чего угодно можно ожидать. Из оружия остались неосмотренными только кастеты, и я быстренько исправил это недоразумение. Стальная ярость, без оружия, уровень шестой, качество уникальный, пассивные способности. При каждом использовании навыков специализации без оружия накапливает заряды ярости, Накопление пяти зарядов активирует эффект на пять секунд, обеспечивающий иммунитет от любых эффектов контроля. Прогресс ноль. Особым образом запрограммированные медицинские наноботы способны считывать гормональные сигнатуры тела своего носителя и имитировать выброс соответствующих гормонов, заставляя организм приходить в терминальные состояния. Этот принцип и лег в основу структуры стальной ярости. На первый взгляд, отличная штука на второй, если вдуматься, уже не такая крутая. Кастеты всего лишь шестого уровня. Сколько там будет у рукопашника на шестом уровне умений из ветки без оружия Максимум два, и у каждого своя перезарядка. А это значит, что когда он применит оба и получит два заряда ярости, ему придется ждать отката и применять их снова, а потом еще раз, и только после этого он получит тот самый эффект, обеспечивающий иммунитет, но штука в том, что к тому моменту этот эффект уже вряд ли будет нужен. Бой уже, скорее всего, закончится тем или иным образом, так что получается подвох примерно такой же, как с фастами. Звучит круто, а на деле трудноприменимо. Система словно издевалась над субъектами, подсовывая снаряжение, характеристики которого на бумаге просто чумовые, а про враги, как всегда, позабыли. Чем больше я держал его в руках, тем больше приходил к выводу, что чем более крышесносными кажутся способности оружия или брони, тем менее они применимы в реальности. Не удивлюсь, если через пару дней наткнусь на какое-нибудь оружие, способностью которого будет уничтожить все основание и вернуть все как было, при условии, что ретроградный Меркурий пошел в третий дом, Луна повернулась к Земле обратной стороной и 19 часов 2 минуты и 14 секунд тому назад вы ели гренки с чесноком. Вот было бы забавно... Хмыкнув, я отложил кастеты в сторону и перешел к картам. Первым делом я, конечно же, взялся за карты примечаний, поскольку их давно уже не попадалось, а информация была нужна как воздух, особенно сейчас, когда я основал собственный клан. Примечание 111. Для создания аванпоста необходимо обладать собственным кланом, насчитывающим не менее 30 субъектов и иметь хотя бы одно здание основания на территории. Зоной аванпоста считается круг диаметром 50 метров с центром в той точке, в которой находился субъект, создающий аванпост в момент его создания. «Ага, отлично. Это полезная информация. Не то чтобы прямо сильно, но теперь, по крайней мере, ясно, почему я не мог раньше создать аванпост. Теперь смогу. Надо только найти нужную для этого кнопку». Правда, не вполне понятно, зачем это делать. Что мне даст этот аванпост? На этот вопрос мне могло бы ответить примечание 110 или 112. Надо копать дальше. Примечание 400. Так как в каждом новом целевом мире нано-ботам требуется перестройка и адаптация к новым условиям, в каждом новом целевом мире вы будете начинать с нуля. Все, что будет оставаться с вами, это лишь ваш боевой опыт и воспоминания. А вот это уже крайне ценная информация. Информация, которая соединяет все мои домыслы и догадки в единую цепочку и практически превращает подозрения в доказанные факты. Начинать с нуля будет «Кто?». Ответ напрашивается сам собой. Огромные гоблины в зеленых доспехах с лучевыми пушками в руках. Один из них ведь крошил зараженных собак, совсем как я. Только дело это так буднично и просто, словно он этим занимается каждый день перед завтраком. Да не словно, а так оно и есть, оказывается. То есть, основание — это объединение каких-то существ, которые путешествуют по мирам, то есть планетам и... Дальше пока что в голове туман, но в конечном итоге получается так, что они высаживаются на планету и истребляют все, что живо на ее поверхности. Правда, остается несколько вопросов, главный из которых, а при тут люди? Почему система, призванная зачищать планеты, оказалось у людей. Непонятно. Ладно, едем дальше. Примечание 456. Чем ближе крионит к формированию орбитальной трубки, тем менее жизнеспособным он становится, так как его жизненный цикл подходит к концу. Защита крионитовых орбитальных трубок – главный приоритет всех субъектов основания. М-да, а я-то надеялся, что под конец выпадет что-то интересное. А выпало что-то непонятное. Какой-то креонит, какие-то трубки, которые почему-то надо защищать. Понимать бы вообще, о чем речь. Креонит — это звучит как какой-то материал, типа как арголит, текстолит, пластит. Нет, это уже из другой оперы, из оружейной. А что если креонит? Это тоже какое-то оружие? Ну, не в прямом смысле стреляло-ковыряло, а что-то такое вроде бомбы. Хотя при тут тогда орбитальные трубки? Черт возьми, что за хрень, а? Система! Почему, как только что-то начинает проясняться, ты тут же подкидываешь какую-нибудь новую тему, в которой вопросов появляется больше, чем было суммарно во всех других темах до этого? Если бы я мог, я бы, наверное, сейчас ударил основание. Или хотя бы погрозил ему кулаком. Интересно, а вот тот зеленый гоблин, он тоже собирал пять сотен примечаний, чтобы понимать, что, как и почему вообще происходит вокруг? Или ему услужливо выдали сразу всю информацию? И теперь он, в отличие от меня, прекрасно понимает, куда идти и что делать? Почему-то мне кажется, что второе. В конечном итоге, ничего принципиально нового или важного я не узнал. Подтвердил какие-то свои домыслы – да. Получил немного полезной, но не более информации – да. Приблизился к получению следующей ступени достижения систематизатор – надеюсь, но не более. В общем-то, из всего набора внутри красной коробки полезного остались разве что системные карты, Я некоторое время смотрел на них, раздумывая, что с ними делать. С одной стороны, меня так и подмывало применить их на себя и стать еще сильнее. С другой стороны, эти карты, если в них, как и в тех, что я уже видел, лежит опыт, это отличный способ потянуть в прокачке моих соклановцев. А подтянуть в прокачке означает, что охотники будут бить больше существ и приносить больше сплайса. Ремесленники будут делать больше предметов и в конечном итоге... Это для меня же будет лучше. Внутри меня синица боролась журавлем. Или профит прямо сейчас, от которого я вряд ли получу больше, чем переход на следующий уровень, а то и его не получу. Или профит в перспективе и намного более серьезный. Ничего так и не решив, я махнул на все рукой и сгреб карты с ящика, чтобы спрятать их в инвентарь и подумать, что с ними делать позже. После того, как клан будет разделен и структурирован на группы, и будет понятно, кого к чему приставить и с чем есть. Но когда я поднял карты, оказалось, что это еще не все. Карта зацепилась за завязки мешочка со сплайсом, который я не стал открывать, потянула его за собой, и он упал на бок, демонстрируя то, что лежало под ним, и что я из-за этого не заметил. Я прищурился и нагнулся поближе, разглядывая дикоинку, а потом аккуратно двумя пальцами взял предмет в руки, И поднес поближе к падающему из окон свету. Будь моя воля, я бы вообще брал его пинцетом, да желательно пластиковым, чтобы ничего не сломать. Потому что в моих руках был самый настоящий крошечный, размером с палец, мотоцикл.